Мы слишком быстро добираемся до двери под номером 2225. Джен дважды силой стучит в дверь, но похоже, ответа не ждёт. Она снимает с шеи карточку-ключ, подносит её к сканеру слева от двери. После беспорядков у нас поставили новые системы. Правда, здорово. И когда замок со щелчком отворяется, толкает дверь. "Встречай посетителя", весело восклицает Джен, проходя в комнату. Последний шаг самый трудный. На мгновение мне кажется, что я не в состоянии его сделать. Мне приходится практически швырять себя вперёд через порог в камеру. И когда я делаю это, воздух уходит у меня из груди. Кася сидит в углу в пластмассовом кресле с закруглёнными углами и смотрит в окошко, забранное массивной железной решёткой. Она не поворачивается, когда мы входим, но мне виден её профиль. слегка тронутый просачивающимся с улицы светом. Круносый носик, на удивление маленький рот, длинная бахрома ресниц, розовая, как морская раковина, ухо и аккуратный шрам от процедуры. По моим прикидкам, ей лет тридцать. Она красивая. Она похожа на меня. Меня начинает мутить. «Доброе утро!» — громко произносит Джен, как будто иначе Кассандра нас не услышит. хотя комната крохотная. Она слишком мала, чтобы мы могли с удобством разместиться в ней, и хотя здесь нет ничего, кроме койки, кресла, раковины и унитаза, она кажется загроможденной. Я тут кое-кого привела повидаться с тобой. Правда, приятный сюрприз?» Кассандра не отвечает. Она даже никак не дает понять, что осознает наше присутствие. Джен выразительно закатывает глаза и говорит мне одними губами. «Ну, извините». Вслух же она произносит. «Ну-ка, не будь невежливой. Повернись и поздоровайся, как хорошая девочка». Тогда Кассандра поворачивается, хотя на меня она не смотрит вообще, сразу переводит взгляд на Джен. «Пожалуйста, можно мне мой поднос? Я пропустила сегодня завтрак». Джен подбоченивается и говорит, преувеличенно укоризненно, словно она обращается к ребенку. «Большая глупость с твоей стороны, правда?» Мне не хотелось есть, просто отвечает Касси. Джен вздыхает. Тебе повезло, что я сегодня добрая, говорит она подмигивая. Вы побудете тут с ней минутку? Этот вопрос адресован мне. Я не волнуйтесь, говорит Джен, она безобидно. Она повышает голос и переходит на неестественно весёлый тон. Я сейчас вернусь. Веди себя хорошо. Не обижай свою гостью. Она снова поворачивается ко мне. Если вдруг чего, сразу нажимайте аварийную кнопку рядом с дверью. Прежде чем я успеваю ответить, она выскакивает обратно в коридор, закрывая за собой дверь. Я слышу, как защёлкивается замок. Сквозь глушащие эффекты исцеления пробивается страх, острый и отчётливый. Несколько секунд в камере стоит тишина. Я пытаюсь вспомнить, зачем я пришла сюда, что я хотела сказать. Тот факт, что я нашла её, эту таинственную женщину, настолько ошеломляет, что я не могу сообразить, о чём её спросить. Глаза Каси встречаются с моими. У неё светло-карие, очень ясные глаза, умные, не безумные. Кто вы такая? Теперь, когда Джин вышла из комнаты, голос Каси звучит обвиняюще. Что вы здесь делаете? Меня зовут Ханатейт. Говорю я и судрожно втягиваю в воздух. В следующую субботу я выхожу замуж за Фреда Харгроуа. Повисает молчание. Я чувствую, как взгляд Касси скользит по мне и заставляю себя стоять неподвижно. «Пожалуйста!» У меня дрожит голос. «Водыбы!» «Я хочу знать, что случилось!» Руки Касси по-прежнему лежат на коленях. Должно быть, она совершенствовалась в этом искусстве годами». сидеть неподвижно. Я сошла с ума, монотонно произносит она. Разве вам не сказали? Я не верю в это, отвечаю я. И это правда. Я действительно не верю. Теперь, когда я разговариваю с Касси, я чётко вижу, что она в своём уме. Я хочу знать правду. Почему? Касси поворачивается ко мне спиной. Какое тебе дело до этого? Я не хочу, чтобы это произошло со мной. Я хочу предотвратить это. Такова истинная эгоистическая причина, но я не могу это сказать. У Каси нет никаких причин помогать мне. Мы больше не приспособлены для того, чтобы заботиться о незнакомцах. Прежде чем я успеваю придумать, что сказать, Кася смеётся. Смех звучит сухо, как будто она давно не пользовалась горлом. Ты хочешь знать, что я сделала, верно? Хочешь быть уверена, что не совершишь ту же самую ошибку? Нет, говорю я, хотя, конечно же, она права. Я не поэтому... Не волнуйся. Перебивает меня Касси. Я понимаю. По ее лицу скользит мимолетная улыбка. Она смотрит на свои руки. Меня выбрали в пару Фреду, когда мне исполнилось восемнадцать. Говорит она. Я не пошла в университет. Фред старше меня и создавал проблемы им с поиском пары для себя. Он был разборчив. Он мог себе позволить быть разборчивым, если учесть, кто его отец. Она пожимает плечами. Мы прожили в браке пять лет. Так, значит, она моложе, чем я думала. И что случилось? — спрашиваю я. — Я ему надоела. Твердо произносит Касси. На миг она встречается со мной взглядом. И я была для него обузой. Я слишком много знала. В каком смысле? Мне хочется пересесть на койку. Голова у меня какая-то странно лёгкая, а ноги словно где-то невообразимо далеко, но я боюсь шевельнуться. Я боюсь даже дышать. В любую секунду Кася может приказать мне убираться. Она ничего мне не должна. Кася не отвечает на мой вопрос прямо. Знаешь, каким он был в детстве? Он любил заманивать соседских котов к себе во двор, наливал им молока, кормил рыбой, завоевывал их доверие. А потом травил их. Ему нравилось видеть, как они умирают. Комната словно становится еще меньше. В ней нечем дышать. Касси снова смотрит на меня. Ее спокойный твердый взгляд приводит меня в замешательство. Я заставляю себя не отводить глаза. «Он и меня отравил», — говорит Касси. Я болела месяцами. В конце концов он сказал мне: рицин в кофе, ровно столько, чтобы уложить меня в кровать, сделать зависимой. Он сказал мне об этом, чтобы я знала, на что он способен. Коси делает паузу. Видешь ли, он и собственного отца убил. Впервые у меня возникает сомнение. А может, она всё-таки, несмотря ни на что сумасшедшая? Возможно, медсестра права, и она тут на всех основаниях Эта идея приносит избавление. Отец Фреда умер во время беспорядков, говорю я. Его убили за разные. Касси смотрит на меня с жалостью. Я знаю, и словно прочитав мои мысли, добавляет: "У меня есть глаза и уши. Медсёстры болтают, и, конечно, я была в старом крыле, когда взорвались бомбы". Она смотрит на свои руки. Трисотни заключённых сбежали. Еще десяток были убиты. Мне не повезло присоединиться ни к одним, ни к другим. «Но при чем тут Фред?» – спрашиваю я. В моем голосе проскальзывают скулящие нотки. «При всем», – говорит Касси. Голос ее делается резок. Фред хотел беспорядков. Он хотел, чтобы в ход пошли бомбы. Он работал совместно с заразными, помогал им все спланировать. «Это не может быть правдой. Я не могу в это поверить». и не буду. Это не имеет никакого смысла. Ещё какой имеет? Фред должно быть планировал это много лет. Он работал с ОБД. У них была точно такая же идея. Фред хотел, чтобы его отец оказался неправ насчёт заразных, и он хотел, чтобы его отец умер. Тогда Фред оказался бы прав и стал бы мэром. Когда она упоминает ОБД, меня словно током прошибает. В марте, во время грандиозного слёта АБД в Нью-Йорке, заразные устроили нападение, убили 30 граждан и ранили бесчётное множество. Все сравнивали это с беспорядками, и в ближайшие же недели повсюду были усилены меры безопасности: сканирование удостоверений личности, обыски машин, рейды по домам и удвоенные патрули на улицах. Но ходили и другие слухи. Некоторые утверждали, что Томас Фейнман, глава АБД, Заранее знала о том, что произойдёт, и даже позволила это. А потом, недели спустя, Томас Фейнман был убит. Я не знаю, чему верить. У меня болит в груди от чувства, имени которого я не помню. Мне нравился мистер Харгроув, говорит Кассандра. Он жалел меня. Он знал, что представляет собой его сын. Когда Фред меня запер, мистер Харгроув часто меня навещал. Фред добыл свидетелей, утверждающих, что я сумасшедшая. Друзей, врачей. Они приговорили меня к жизни здесь. Касси взмахом руки обводит белую комнатушку, ее склеп. Но мистер Харгроуф знал, что я не сумасшедшая. Он рассказывал мне, что творится в мире. Он подыскал моим родителям место в Дерингхайлендсе. Фред хотел, чтобы они тоже замолчали. Должно быть, он думал, что я рассказала им... Что не знаю то, что знаю я. Кася качает головой. Но я ничего им не рассказывала, они ничего не знали. Так, значит, родители Каси вынудили перебраться в Хайлендс к семье Лины. Мне очень жаль, говорю я. Мне просто ничего больше не приходит в голову, хоть я и понимаю, как неубедительно это звучит. Кася словно не слышит меня. В тот день, когда взорвались бомбы, мистер Харгроув был здесь. Он принёс мне шоколаду. Она отворачивается к окну. Интересно, о чём она думает? Она снова застывает неподвижно. Её профиль вырисовывается на фоне тусклого солнечного света. Я слышала, что он умер, пытаясь восстановить порядок. Непонятно, верно, но я думаю, что Фред в конце концов добрался до нас обоих. А вот и я. Лучше поздно, чем никогда. Голос Джен заставляет меня подпрыгнуть. Я разворачиваюсь. Медсестра проталкивается в комнату. В руках у неё пластиковый поднос, на нём пластиковая чашка с водой и небольшая пластиковая миска с комковатой овсянкой. Я отступаю в сторону, и Джен плюхает поднос на койку. Я замечаю, что столовый прибор тоже пластиковый. Ну да, конечно, здесь не должно быть металла. И особенно никаких ножей. Я думаю про человека, повесившегося на шнурках. Зажмуриваюсь и вместо этого представляю себе залив. Прежняя картинка разбивается о волны. Я снова открываю глаза. "Ну ты как ты думаешь?" весело интересуется Джен. "Хочешь ты теперь покушать?" "На самом деле, я, пожалуй, подожду", негромко говорит Касси. Её взгляд по-прежнему устремлён в окно. "Я больше не голодна". Джин смотрит на меня и закатывает глаза, словно желая сказать: "Этим не чокнутые".